Глава вторая. Такой козел. Лили только зубами к л а ц н у л а когда перед ее лицом закрылась калитка. Хотела было по привычке разразиться угрозами, но тут они не работали. Нельзя сказать, что уходила она молча. Выкрики про то, что она тут всем покажет, были, разумеется, но такие неуверенные, что на это и внимание то обращать не стоило. А Светлана пошла к дому и светским тоном обратилась к Алёне: А кто этот Кеша, которого я кручу? Да как тебе сказать, Алёна едва сдерживала смех. Ты только не удивляйся, но это козёл. В каком смысле? удивилась Света. В самом прямом. Козёл натуральный, породистый, артистичный. и очень разумный, по крайней мере так Федор утверждает. Я хочу на это посмотреть. У Ивана а ж глаза загорелись. Мой коз как-то на катере вывозили при наводнении, восемь штук. Они елки-палки такие дисциплинированные оказались. Козел чего-то м и м е к н у л и они как солдаты плечом к плечу заходили. Только одноглазки моему приятелю строила и молнию на куртке живала. Так ей козел потом выговор сделал. Нет, честно, чего ты там такое строгое заявил? Хорошо, что козел м о л н и и не заинтересовался, и куртки бы не было. Марина Сергеевна рассмеялась. э т о звери серьезные. Я с ними общалась, когда на конюшни ходила. Их часто держат с лошадьми. Во-первых, они очень бдительные, а во-вторых... От крыс полезно. Крысы козловый запах не переносят, а бывает так, что козел крыс ловит отлично. Ну и в третьих лошадей веселят. Конь животина нервная, а козел это и есть козел. Скотина неунывающая, простая как лопата и очень забавная. Ну для тех, с кем ладит, конечно. Короче, в качестве перманентного антистресса самое то. Ба, а ты ничего не перепутала? Как козлы могут крыс ловить? Удивилась Света. к а п у т а м и милая, очень м е т к а я и ж е с т к а я Сама видала. Это редко, конечно, но и такое бывает. Козлы они ж азартные. Рассмеялась Марина Сергеевна. Тоже хочу познакомиться с артистичным коллегой по борьбе с истериями, заявила Светлана. Вроде как женщин он не трогает, а вот мужчинам надо не смотреть на коз, припомнила Алена. к о з ё л ревнивый, ни комплиментов, ни критики в адрес своих дам не переносит. В конце концов решили сходить и познакомиться к козлу коллективно. п о з в о н и л и ф ё д о р у тот уточнил узины, хозяйки козла, рассказал о соседях, и она дала добро на посещение к е ш и Только посоветовала собак с собой взять, познакомить сразу. И на Кенти он уважение очень любит, рассказывала невысокая худощавая женщина с короткой стрижкой, встретившая их в конце улицы. А вот крики и Лилю вместе с ее воплями наоборот не любит, и психов всяких, которые козам лезут, не переносит абсолютно. Как раз хорошо, что познакомитесь, мало ли выйдет он случайно. Нет, это редко бывает, только когда нам загон кози ломают. А зачем его ломают? Удивился Леха, который тоже увязался смотреть козла. Ну как зачем? Один вот ж е р д и н а хотел уволочь, решил, что в хозяйстве-то пригодится, а что оно прибито, так может случайно кто-то гвоздей наколотил. Так шел человек с молотком и гвоздями, да и думает приколочу чего-нибудь. Флегматично вздохнула Зина. Стесняюсь спросить, и что было, когда Кеша вышел. Иван выглядел как ребенок, которому сказку рассказывают. Много чего. Сначала мужик долго бегал там. Она махнула рукой на ближайшую рощицу. Потом там. Она повернулась и помахала дальше. И ведь так, знаете, быстро бегал. Я прям залюбовалась. Потом он сообразил, что единственное его спасение – добежать сюда. И он рванул. Я думаю, что этих. Как негров нынче правильно называют, а? а ф р о н е г е р и й ц е в которые лучшие бегуны. Кондратий бы приключился от зависти, как тот мужик бежал. Причем он такой с п у з и ч к о м а нёсся, словно какой-нибудь джиран степной. Кеша даже удивился. Иван бесильно повис на ближайшем заборе и вытирал слезы от смеха. Вот и я смеялась, согласилась с ним Зина. Но самое забавное, что этот чудак дамчался, у меня за спиной стал и потихоньку опять жердину тянет. Я ему говорю, мол, мужик, у тебя острое воспаление н а г о с т е а он типа, а что? Это твоё, что ли? А где написано, что твоё? И тут его догнал Кеша. Хорошо, еще не успел голову наклонить. А так лобиком двинул, прямо до машины и д о б р о с и л Мужик даже г в о з д о д ё р тут оставил, так что мы были с прибыточком, так сказать, трофей номер раз. Что и номер два был, живой заинтересовалась Света. А то как же? с гордостью ответила Зина. Вон ф ё д о р не даст соврать. Следующих двух гавриков он лично с дерева снимал, они от чего-то ни по чем не слазили. Ну народ у нас добрый, соседи предложили костерок снизу разложить, но мы не решились. К тому же д е р е в ь я жалко. А что соседи гавриков-то так не взлюбили? Матильда Романовна в о п р о с и т е л ь н о и з о г н у л а безукоризненную бровь. Причина-то должна была быть увесистая. Зина одобрительно кивнула. В корень, з р и т е приезжали они как себе домой, лазили по огородам, собирали, что хотели. Тут же много дачников, которые только на выходные приезжают, вот к ним и лазили. Решили от большого умака зу увести, то ли продать, то ли молока надоить, не знаю. Они ответить так и не смогли. А что так? беззаботно уточнила Марина Сергеевна. Ну, они для того, чтобы козу вывести опять сломали забор. Даже выбрали разумно, камолу беленькую, пошли ее ловить. Зинах мыкнула, удивляясь такой поразительной беспечности. Я так думаю, что Кеша специально дождался, пока они забор сломают, чтобы ему удобнее было выбегать, потому что он их на территорию запустил. А потом о д н о г о под колени сразу сбил и прошелся сверху, по-моему, еще и копыта вытер, судя по отпечаткам, хотя я не настаиваю, возможно, девочки тоже поучаствовали. Прошли как татаро-монгольская ига туда-сюда несколько раз. Короче, один просто лежал и орал, второй схватил ломик и отбивался от кеши, и этим только сильно его раздразнил. Сдавался бы сразу, дурачок. Сожалением с покачала г о л о в о й Зина. Ломик Кеша выбил быстро и пошел в атаку по всем правилам, то есть рога наставил. А это уже знаете ли чревато. Хорошо, что я дома была, услыхала, что бой идет, заорала и Кеша его отпустил. Правда не совсем отпустил, на дерево загнал. Когда они пробегали мимо лежащего. Тот почему-то так впечатлился, что тоже вскочил и побежал на дерево. Ну а дальше мы с ф ё д о р о м их долго снимали. Ломик, как я понимаю, это второй трофей. Павел хохотал так, что тоже слезы вытирал. Ломик и Бампер. Кеша сильно разозлился. и з в и н я ю щ и й пожал плечами Зина. Я честно предложила его забрать. Но они почему-то не стали задерживаться и больше уже не приезжали. Народ был очень кеше п р и з н а т е л е н прогудел Федор. Еще бы, согласилась Света. с а м о о б о р о н а о т к о з л а Хоть потентуй прямо. И ведь фигушки, кто признается, что ему козел на к о с т ы л я л Это ж со стыда сгореть можно. Ну, видимо, и это срабатывает. Покладисто согласилась Зина. Ей новые соседи понравились еще по рассказу Федора, и собаки их понравились. По собакам вообще много можно сказать о людях. А еще о т р о ф е и л ё х а в п е ч а т л и л с я у него аж глаза горели. Ну, разумеется, были. Зина прищелкнула пальцами, отгоняя от жердей двух козочек. Один чудак просто не вписался в поворот, шип угол, но он случайно, расстроился сам, вышел попытаться поставить обратно, а тут и на к е н т и й Но мужик оказался не только порядочный, но и умный, добровольно отдал микрофибровую тряпку с узорчиком в подсолнухи и щетку для стекол, пока Кеша их изучал, мужик жерди назад поставил. Я предложила тряпочку и щ ё т о ч к у вернуть, но от них уже так мало чего осталось, так что это такие не совсем трофеи, то есть не совсем целые. А мужик теперь ездит и молоко покупает. Каждый раз кеша чего-нибудь привозит, типа сушек или сухарей. Он в а н и л ь н ы й очень уважает. Ты лучше про критика расскажи. Напомнил Зине ф ё д о р А, это вообще гений. Приехал с женой дачку присмотреть. Знаете такой специалист всего на свете? Нобелевский л а у р е а т в пятом поколении елки-палки. Увидал коз и полез про них же не лекцию читать. Ну и читал бы на расстоянии, так нет. Снял ж е р д и н у перелез на участок, ходит пальцами вымием т ы ч е т Типа маловато. Хорошо, хоть не додумался руками их трогать. Ходил, ходил, а тут еще козочка в кустике стоит. Ну и? Света сверкала глазами от любопытства. Он и решил уточнить, как у той козочки обстоят дела с выменем. Подошел поближе, а тут кустик как-то распадается, и на этого профессора козьих наук выдвигается Кеша. Чудак сходу определил, что в имени нет, и жить ему осталось немного. Одного взгляда хватило. Как р в а н е т этот мужичок от козлата моего! Казалось бы, мелкий, щуплый, а прям летел. Забор взял как чемпион мира по прыжкам в высоту. Только ж е р т в у он одну снял, когда на участок лез. А к и ш а считает, что это дает ему... Право на преследование злоумышленника. Короче, он даже за машиной гнался, так хотел догнать критика и оскорбителя. Надо думать, дачку они тут не купили. Матильда Романовна вытирала слезы, выступившие от смеха. От этого деятеля что осталось? Левый кроссовок и очки. д о л о ж и л а з и н а Я думала, может, приедет, заберет, но нет, так и не вернулся. Странный такой. В одной обутой ноге как-то неудобно машину вести. Пока Зина рассказывала о козле, он скромно не появлялся, а когда понял, что его представили по всем правилам, вышел гордо, неся свою рогатую особу и позволяя благодарным зрителям налюбоваться собой. единственным и неповторимым. Ой, мамочки мои! Ахнули догадливые зрители, осознав всю продуманность выхода и красоту принятой позы. Какой изумительный красавец! Вот э т о заверюга! Восхищенно завилял хвостом Блэк. Вот бы его попасти! Я тебе попасу! Я тебя самого того выгуливать буду рогами, – пригрозил Кеша, насмешливо взмемекнув. Не связывайся. Беззвучно остановил Урс более увлекающегося Блэка. Он козел умный и опытный. И именно что умный. Кеша принюхался. Как уж он улавливал что-то сквозь собственное амбре? Было абсолютно непонятно, но тем не менее про урса он все понял моментально и даже изобразил некий приветственный взмах рогами. А, -а, а, редкая порода. Кто из них твой? Женщина? Вот это. Урс указал на Алёну. Кеша присмотрелся. А, -а, а, ну эту я бы и не тронул. тем более она с к о з л е н к о м да тут вроде остальные нормальные. Про мужчин пока не знаю, а козы в смысле женщины тихие не орут. Я тут одну не сильно люблю, такая визгливая, словно кошки на хвост наступили и так по ней ходят ходят. Мне кошки нравятся, а вопли такие не очень. О, а это кто? Тоже кошка? Ах, тень! Бек, который следил за маленькой тенькой, так отвлекся на козла, что даже не заметил, как она выбралась из травы около его лап и проскользнула внизу под жердями. Это собака, просто маленькая. Урс говорил спокойно, но не сводя глаз козла. Ой, мамочки! Там тень, Алена испугалась, мгновенно припомнив рассказ бабушки о козлах и крысах. Вот такую еще не видел, лохматенькую мелкую знаю, а э таких не видал. Кеша любознательно обнюхал теньку, потряс бородой над хвостиком сабелькой и позвал своих к о с ы и козлят познакомиться. Да вы не бойтесь, он даже с ф р о с е й дружит. Зина улыбнулась Алёне. Фросю видели? Это такой Йорк, к и л о г р а м м а два живого веса, из них полкило шерсти и полкило характера. А вот и вторая ваша невеличка пошла познакомиться. Цвет-то какой красивый, прям золотистая. Умные девочки сразу понимают, что Кеша джентльмен. к а с я тоже не выдержала и теперь виляла хвостом среди козлят, стараясь не дать им пожевать уши. Они вообще-то друг друга значительно лучше понимают, чем люди, хотя казалось бы, абсолютно разные виды. Зина только руками развела. Как так выходит? Кеша насмешливо м е к н у л и отчетливо подмигнул Урсу. Нам-то гораздо проще, да? Хранитель.